к национальной гвардии. Грузинская армия была очень бедна денежными ресурсами, но зато богаче всех армий Кавказа, не исключая и добровольческой, артиллерии, боевыми запасами и военным снабжением, захваченными с бывшего Кавказского русского фронта. Настолько богаче, что все это в изобилии посылалось грузинским правительством сочинским повстанцам, ингушским, чеченским и дагестанским сепаратистам, поднявшимся летом 1919 года против власти добровольческой армии. 27 ноября 1918 года радиограмма из Тифлиса, составленная в специфических тонах грузинского пафоса, поведала всем о предательском нападении на станции Воронцова на грузинскую пограничную стражу армянских войсковых частей. Министр Гигичкори, свидетельствуя об исключительном миролюбии Грузии, заявлял «Протест перед лицом всего мира против вероломных действий армянского правительства». Но дело обстояло несколько иначе. В предыдущей книге очерков я говорил о том, как летом 1918 года Грузия при содействии германцев односторонним актом вторжением своих войск разрешила спорный вопрос о владении Борчалинским уездом с относительным большинством армянского населения. По данным 1916 года, 43,5% армян, 1,5% грузин и объявила о включении в состав своих границ армянских территорий, оккупированных тогда турками.